Что для этой жабы дороже всего на свете? Ее драгоценный сыночек, не задумываясь, ответила Рита. «Ну так чего проще? Украдем ее, сыночка, пригрозим, что мы его паяльником. Жаба все и выложит. А сеструха, я вам помогу». Рита тряхнула головой. «Ну ты, авантюрист-фюрер, а с виду не подумаешь. Удачно маскируюсь. И что, думаешь, получится?» «Запросто! Я только позову еще пару друзей!» Через час притащились двое приятелей фюрера, такие же длинноволосые и немытые, приволокли о войску с пивом, расселись на полу и принялись это пиво пить. Рита не поняла, зачем нужно такое подкрепление, но спорить не стала. Энергия и хватка фюрера произвели на нее впечатление. «Ну что?» — фюрер протянул ей мобильный телефон. «Звони маменькому сыночку». Его надо изолировать. «Откуда это у тебя?» — с интересом спросила Рита, разглядывая маленький изящный эриксоновский аппарат, явно не вязавшийся с внешним видом хозяина. «От одного клиента», — лаконично ответил фюрер. Рита вздрогнула и покосилась на закрытую дверь морга. Но нужно было действовать, и она набрала рабочий телефон Евгении. «Не будет же мамаша его вечно держать под домашним арестом. На работу-то нужно ходить». «Здравствуйте, Евгений, это Рита. Нам срочно нужно увидеться». От ее голоса у Евгении, надо полагать, начался нервный припадок, но он превозмог себя и ответил, «Я не могу». Заныл этот образец мужественности. У меня он запнулся, срочно изобретая достаточно уважительную причину. «Я понимаю, у вас критические дни», — оборвала его Рита, — «но если вы сейчас не встретитесь со мной...» я немедленно свяжусь с вашей дрожайшей маменькой и мы продолжим наш последний плодотворный разговор у вас на квартире евгений решил выбрать из двух зол поменьше нет нет испуганно забормотал он мы встретимся скажите когда и где евгений как всегда пострадал через собственное слововолие чтобы избежать скандала с матерью он согласился приехать куда скажут и через час уже сидел на многострадальном топчанье. Косился на дверь морга и с ужасом смотрел, как Рита набирает его домашний номер телефона. «Что вы хотите делать?» — ныл он. «У мамы больное сердце». «Это у нее-то больное сердце?» — не поверила Рита. «Да она всех нас переживет. У нее вообще сердца нету». Присмыкающийся, очень живучий, невозмутимо сообщил фюрер. Крокодил, например, — Вообще до трехсот лет может дожить. — Не смейте так о маме, — вякнул Евгений. — Ты бы лучше о дочери вспомнил, скотина, которую твоя мамочка упекла неизвестно куда, — не выдержала Рита. — Можно я ему плюх надаю? — азартно предложил Сережка. — Нельзя, — серьезно возразил фюрер. — Лучше это сделаю я. — Это почему же лучше? — заоркачился Сережка. — Потому что это будет сведение счетов, а если я ему умажу то без всякой злости, просто для пользы дела. «Прекратить разговорчик», — ряфнула Рита голосом старшины-сверхсрочника. «Не слышно ничего. Светлана Федоровна?» Теперь голос Риты просто сочился медом. «Это Маргарита. А вы меня, надеюсь, еще не забыли?» «Я тебе, стерва, никогда не забуду!» Взвизнул женский голос трубки. «Чего тебе надо? Ведь я сказала, чтобы ты больше нам не звонила». «Как хотите», — проворковала Рита, — «я могу повесить трубку, но тогда вы не узнаете, где сейчас ваш обожаемый сыночек и что с ним делают». «Что?» — завопила Светлана Федоровна. «Ты врешь? Женечка сейчас на работе».